Зейер Юлюс, 1841-1901, чешский писатель-романтик, создал ряд поэмно-исторические темы. Фучик посвятил Зейеру две статьи «Юлиус Зейер» и «Няня». Часть монографии о Сабине и заметки о Яне и Неруде спрятаны где-то в доме, в котором жили елиноки, высушилы и суханоки. Большинства из этих товарищей уже нет в живых. Я начал писать роман о нашем поколении. Имеется в виду неоконченный роман «Поколение до Петра». Две главы хранятся у моих родителей, остальные, очевидно, пропали. Несколько рукописных рассказов я заметил в бумагах гестапо. Будущему историку литературы я завещаю любовь к Яну Неруди. Это наш величайший поэт. Он смотрел далеко в будущее, видел даже то время, которое придет после нас. Не было еще ни одного исследования, где Яна Неруду поняли и оценили бы по заслугам. Надо показать Неруду пролетария. На него налепили ярлык любителя малостранской идиллии и не видят, что для этой идиллической старосветской малой страны он был непутевым парнем. что родился он на рубеже Смихова и Малой страны в рабочем районе, и что на Малостранское кладбище за своими кладбищенскими цветами ходил он мимо Рингоферовки. Малая страна – район Праги, населенный в то время преимущественно мелкой буржуазией. Рингоферовка – машиностроительные заводы в Смиховском районе Праги. Без этого не понять пути Неруды от кладбищенских цветов до фильетона 1 мая 1890 года. Некоторые критики, даже критик с таким ясным умом, как Шальда, считают помехой для поэтического творчества Неруды его журналистскую деятельность. Нелепость. Именно потому, что Неруда был журналистом, он смог написать такие великолепные вещи, как баллады и романсы, или песни «Страстной пятницы» и большую часть простых мотивов. Журналистика изнуряет, может быть, заставляет разбрасываться, но она же сближает автора с считателем и помогает автору в его поэтическом творчестве. В особенности это можно сказать о таком добросовестном журналисте, как Неруда. Неруда без газеты, который живет день, мог бы написать ни одну книгу стихов, но не написал бы ни одной, которая пережила бы столетия, так как переживут их все его творения. Может быть, кто-нибудь закончит мою монографию о Сабине. Он этого заслуживает. Всей своей работой, предназначенной не только для них, я хотел бы обеспечить солнечную осень моим родителям за их любовь и благородство. Да не будет эта осень омрачена тем, что я не с ними. Рабочий умирает, но труд его живет. В тепле и внимании, которым их окружают, я буду всегда с ними. Моих сестер, Либу и Веру – Прошу своими песнями помочь отцу и матери забыть об утрате в нашей семье. Они вдоволь наплакались на свиданиях с нами во дворце Печчика. Но и радость живет в них. За это я их люблю, за это мы любим друг друга. Они сеятели радости, и пусть навсегда останутся ими. Товарищам, которые переживут эту последнюю битву, и тем, кто придёт после нас. крепко жму руку за себя и за Густину. Мы выполнили свой долг. И снова повторяю: жили мы для радости, за радость шли в бой, за неё умираем. Пусть поэтому печаль никогда не будет связана с нашим именем. 19 мая 1943 года. Ю. 22 мая 1943 года. Окончено и подписано. Следствие по моему делу вчера завершено. Все идет быстрее, чем я предполагал. Видимо, в данном случае не торопятся. Вместе со мной обвиняются Лида Плаха и Мирик. Не помогло ему и его предательство. Следователь так корректен, что от него веет холодом. В гестапо еще чувствовалась какая-то жизнь, страшная, но все-таки жизнь. Там была хоть страсть, страсть борцов на одной стороне и страсть преследователей, хищников или просто грабителей на другой. Кое-у-кого на вражеской стороне было даже нечто вроде убеждений. Здесь у следователя лишь канцелярия. Большие бляхи со свастикой на ласканах мундира декларируют убеждения, которых нет. Эти бляхи лишь вывеска, за ней прячется жалкий чинуша, которому надо как-нибудь просуществовать эти годы. С обвиняемым он не добр, ни зол, не засмеется и не нахмурится. Он при исполнении служебных обязанностей В жилах у него не кровь, а нечто вроде жидкой похлёбки. Дело составили и подписали. Всё подвели под параграфы. Чуть ли не шесть раз государственная измена. Заговор против Германской империи. Подготовка вооружённого восстания. И ещё неведомо что. Каждого пункта в отдельности хватило бы с избытком. Тринадцать месяцев... Боролся я за жизнь товарищей и за свою, и смелостью, и хитростью. Мои враги вписали в свою программу нордическую хитрость. Думаю, что и я кое-что понимаю в хитрости. Я проигрываю только потому, что у них кроме хитрости еще и топор в руках. Итак, конец единоборства. Теперь осталось только ждать. Пока составят обвинительный акт, пройдет 2-3 недели, потом меня повезут в Германию, суд, приговор, а затем 100 дней ожидания казни. Такова перспектива. И так у меня в запасе 4, может быть, 5 месяцев. За это время может измениться многое, может измениться все. Может, сидя здесь, предсказать трудно. Но ускорение развязки за стенами тюрьмы ускорит и наш конец Так что шансы уравниваются Надежда состязается с войной Смерть состязается со смертью Что придет раньше? Смерть фашизма или моя смерть? Не передо мной одним встает этот вопрос Его задают десятки тысяч узников, миллионы солдат Десятки миллионов людей в Европе и во всем мире. У одного надежды больше, у другого меньше, но это только кажется. Разлагающийся капитализм заполнил мир ужасами. И эти ужасы угрожают каждому смертельной бедой. Сотни тысяч людей. И каких людей погибнут прежде, чем оставшиеся в живых смогут сказать себе «Мы – Пережили фашизм. Решают уже месяцы. Скоро будут решать дни, и как раз они будут самыми трудными. Не раз я думал, как обидно быть последней жертвой войны, солдатом, в сердце которого в последний миг попадает последняя пуля. Но кто-то должен быть последним. И если бы я знал, что после меня не будет больше жертв, Я охотно пошел бы на смерть. За недолгий срок, который я еще пробуду в тюрьме Панкратс, мне уже не удастся сделать этот репортаж таким, каким мне бы хотелось. Надо быть лаконичнее, надо больше свидетельствовать о людях, чем о событиях. Это, я думаю, самое важное. Я начал свои портреты щиты елиников, простых людей, В которых в обычное время никто бы не увидел героев. При аресте они стояли рядом, подняв руки. Он бледный, она с чахоточным румянцем на щеках. В глазах ее мелькнул испуг, когда она увидела, как гестаповцы за пять минут перевернули вверх дном ее образцовую квартирку. Она медленно повернула голову к мужу и спросила, «Пепик, что же теперь будет?» Пепик, уменьшительное от йозеф он всегда был немногоречив с трудом находил слова необходимость говорить выводила его из равновесия теперь он ответил спокойно без напряжения пойдем на смерть маня